Конец года. Ночная острада кончилась. Теперь работали днем, а днем это было не так трудно. Вечерами занимались кто чем хотел: кто играл на губной гармошке, кто рассказывал сказки, кто резал ложки. Все было, как прежде. Пузыри на ладонях подсыхали, натертые места на плечах заживали. Учились теперь успешнее. То, что мастер по пятницам читал из характера, повторяли без запинки. Лишь Юра, как и прежде, спотыкался на каждом слове. Ну что с него возьмешь? Как-то раз мастер послал Петра с крабатом хорсверду с забочонком соли и другими припасами. Мельник никогда не отпускал подмастерев с мельницы поодиночке. Редко по двое. Наверное, имел на то свои причины.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 Она стояла неподалеку от колодца, окруженная квохчущими курами. В руках корзинка с кормом. Цып-цеп-цеп-цеп! Сыплется цеп, цеп, цеп зерно, куры кудахчут. Крабату узнал ее с первого взгляда. Едва заметно кивнул знак приветствия, так, чтобы петар не заметил Пивуне тоже, ответила мимолетным дружелюбным кивком. Так приветствую чужих. Куры!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 Так значит, вот как человек взрослеет за год на три года. Первый снег выпал в этом году довольно поздно. А парней опять уже охватило странное беспокойство. Все их раздражало. Из-за пустяков разгорались ссоры. Не было дня, чтобы кто-нибудь не бросился на другого с кулаками. Крабату вспомнился прошлогодний разговор с Тондой. Неужто ребята и на этот раз чуют недоброе? Чаще, чем раньше, он вынимал нож тонды, осматривал лезвие. Оно было чистым и блестящим. Кажется, он, кробат, в неопасности, но ведь завтра все может измениться. Наступило утро предновогоднего дня. Всю ночь валил снег. Когда кробаш шел умываться к колодцу, он увидел на снегу свежий след. След вел от мельницы к лесу. Козель брох. Чей же это след? И тут ему встретился Михал с киркой и лопатой в руках. Он возвращался из леса, шел сгорбившись заплетающимся шагом. Что он там копал? Крабат хотел было с ним заговорить, но тот лишь кивнул, отстраняясь. Без слов они понимали друг друга. Михала будто подменили. Он замкнулся, отгородился от всех, даже от Мертона. Словно стена отделяла его от людей. Мастер исчез с самого утра. Приближалась новогодняя ночь. Подмастери поднялись наверх, легли спать. Крабат, хоть и решил бодрствовать, заснул, как и все остальные. Примерно в полночь проснулся, стал прислушиваться. Грохот, затем тишина.